Два. Последовав совету Нормана, Август шел по главной улице. Дождь моросил, но дискомфорта не доставлял, в отличие от размытых дорог и глубоких луж. В одну из таких Август угодил по колено, так что правая нога при каждом шаге стала чвакать. Пройдя квартал, он утопил и левую ногу, после чего смирился и уже вышагивал, не замечая воды. Город выглядел брошенным, за весь путь до церкви Август не встретил ни одного человека. Но ощущения безлюдности не было. То и дело он чувствовал на себе взгляды из окон. Правда, стоило ему повернуться, и никого уже не было. С каждым шагом Август чувствовал себя лучше, то ли воздух действовал, то ли растущее расстояние от особняка. После поворота у церкви, пройдя еще немного на север, Август заметил жизнь. Сперва он встретил зрелого мужчину, загружающего повозку, следом двух женщин, сидящих под крыльцом. Стоило ему появиться, как они замолкли и уставились на него. На их лицах было заметно удивление. Чтобы как-то разрядить обстановку, Август поздоровался, но дамы ответили ему лишь неуверенным кивком, будто сомневались в реальности увиденного. Целое место не производило никакого впечатления. Если около особняка еще были дома в два и три этажа, то здесь сплошь обшарпанные халупы. Однако, в отличие от первых, в них присутствовала жизнь. Эти люди не имели возможности оставить место и лишь ждали исхода, надеясь на то, что хворь обойдет их стороной. Пустота основной части города ужасно сказалась и на этом месте. В былые времена отсюда шла торговля любым сырьем. Люди со всего города ехали сюда за свежей рыбой, продуктами и мясом, дешевой рабочей силой. Сейчас это никому не нужно, поэтому прилавки были пусты, как и глаза местных людей, сидевших вдоль дороги. Только одно место все еще выполняло свой долг. Бар у Йорика работал, как в прежние времена. Внутри пахло сыростью и дешевым скисшим вином. Света практически не было. Лишь небольшие островки от горящих масляных ламп, которых хватало только сидящим за столами. Из-за теней лиц было не разобрать. Да и что толку, для Августа тут знакомых не было. В баре сидели только мужчины, они вяло беседовали, выпивали, где-то в углу мычали песню, в целом обстановка была спокойной. Когда Август появился в баре, никто на него не обернулся, постояльцы выглядели как фрагменты этого заведения. Снаружи бар выглядел небольшим, однако внутри, возможно, благодаря игре света, оказался просторным. Август подождал, пока с него сбежит вода. Стряхнул остатки капель с плаща и подошел к бару. — Что будешь? — за баром работал старик. — Вы подаете чай? — Пить чай ты будешь на своей лужайке. — Тогда бокал красного. — Послушай, ты, видимо, не понимаешь, куда тебя занесло. Старик откашлялся. — Если хочешь двинуть к утро, тогда я налью тебе красного, а если хочешь жить, я налью тебе, Эль. Особого желания пить у Августа не было, однако пинта Эля после того, как он промок, поможет избежать простуды. — Тогда давайте, Эль. — Не прогадаешь, парень. Старик откашлялся и поправил кадык. Старуха хватки не потеряла. Старик поставил деревянную кружку, полную до краев напитка. Август аккуратно ее взял, чтобы ничего не расплескать. Однако у него не вышло, ручка болталась, а отчего часть тела вылилась на бар. Старик, не сводя с него глаз, протер лужицу рукой и вытер ее о фартук. Август сделал глоток. На секунду лицо перекосило. Было непонятно, что он почувствовал раньше, горечь или кислоту. «Настоящий живой Эль!» Старик одобрительно кивал. «А не то, что пьют везде!» Старик в очередной раз откашлялся так, что мокрота вылетела на бар, что заметил только Август. Держа кружку в руке, он отвернулся. Глаза привыкли к темноте, а отчего бар выглядел светлее, и непроглядных участков не осталось. Людей в баре было больше, чем показалось на первый взгляд. Болезни города их не тревожила. Они жили в своем собственном мире, который ограничивался местными стенами. — Скажите, — Август повернулся к старику, — здесь у кого-нибудь есть проблемы со сном? — Ха, чертова немелость! Посмотри на них! — старик рассмеялся. — Насчет сна не знаю, домой их не провожаю, а проблем им хватало всю жизнь, так что свыклись они. — Еще, Эля? — Спасибо, у меня еще есть. Август поставил кружку на бар. Содержимое не уменьшилось даже на треть. Старик глянул в кружку, затем на него и неодобрительно покачал головой. «Старикам сон не нужен. Вот посмотри за стол в углу». Старик показал рукой. «Там сидит Марек. Летом уже, наверное, двести. Каждое утро приводит его сюда бабка, а вечером забирает. Сам он не видит низги. Я ему иногда наливаю, а так он просто сидит». и таращится берёсами глазами. В углу сидел старец с обвисшим, как у мастифа лицом. Сидел он неподвижно, за исключением того, что периодически вертел головой из стороны в сторону. Словно выискивал кого-то. Большой острый нос крючком делал его похожим на старого филина. Для полноты картины ему не хватало лишь ухоть при каждом повороте головы. Бабка привела Марика два дня назад и больше не возвращалась за ним. Старик кашлянул и надавил кулаком на кадык. Видимо, почила, либо привела его сюда умирать. — Не будешь, Своэль, отдай ему, спрашивай его. С одной стороны, все нутро было за то, чтобы покинуть этот бар и отправиться обратно в особняк. Но сегодня прогулки хватило. С другой стороны, любопытство толкало на это странное знакомство. Тем более он мог что-то знать. Когда Август подошел к столу, любопытство начало отступать. В нос ударил едкий запах мочи, но больше запаха августа пугал сам старец. Вблизи стали видны его глаза, белые и мертвые. Кожа вокруг них почернела и потрескалась, как земля при долгом отсутствии дожди. Помимо свисающих морщин стали заметны и десятки шрамов. Правое ухо было лишь наполовину. Над ним седые волосы разделяла толстая полоса плохо зажившего шрама. На две кисти рук было лишь шесть целых пальцев. На остальных либо не хватало фаланги, либо самого пальца. — Можно вас угостить? — Август протянул старику Эль. — Присядь, парень! — вопреки ожиданиям голос старика звучал бодро. — Тот ты мне принес. кружку Эля! — Говори громче, парень! — старик повернулся здоровым ухом. — И говори в это ухо! То не слышит уже больше двадцати лет! — Кружку Эля! — выкрикнул Август в здоровое ухо. Не кричи, я не глухой. Старик улыбнулся. Если тебе что-то надобно от меня, одной не обойдешься. Тащи дюжину. Старик Марок еще не ужинал. Август доверился чутью -чуть и решил остаться. Как только кружка опустеет, ты просто подыми руку, я принесу новую, посоветовал Борман. Только монеты вперед. Август вернулся с новой пинтой. К тому моменту его кружка была пуста. Старый Марок вертел головой из стороны в сторону, словно ища кого-то в толпе. При каждом повороте его голова раскачивалась из стороны в сторону, но стоило Августу поставить кружку на стол, как старик посмотрел на него. — Я думал, уже тебя не увижу. — Старик рассмеялся. — Как звать-то тебя? — Август Морган. Август сел. — И какой ветер тебя сюда принес? — Просто гуляю. — Видимо, ты где-то не там свернул. Раз оказался здесь. Старый марок с залпом выпил пол пинты. Твой голос не похож на голос гуляющего без цели. Что ты ищешь? Пытаюсь побороть болезни города. Август решил говорить прямо. Смысла что-то скрывать не было. Этот город не спасти. Заболел он много раньше, когда чертов Кимбал слетел с катушек. Старик жадно допил Эль. А я знаю, что говорю. «Я с ним плавал!» Август заметил, что кружка пустеет, и поднял руку. Он сидел и смотрел, как старый слепой пират, стремительно поглощает Эль. В промежутках, пока бармен подавал новую пинту, он успевал немного рассказать о себе. Но стоило ему заговорить о Фергусе Кимболе, как он злился и прикладывался к Элю. Когда Август потерял всякий интерес к его рассказам и стал сетовать на бесцельно потраченные монеты, Старый Марок схватил его за предплечье и посмотрел на него своими выжженными глазами. — Ты хочешь знать тайны этого города, парень? — Тогда слушай. Только у тебя был шанс ничего не знать.